Начинаем веселый урок. Сегодня мы с вами, друзья мои, будем учиться считать. считать. О, Николай Владимирович, ну зачем же? Мы и так умеем считать. И достать ну до тысячи, до даже до миллиона. Ну не надо так много. А до двух вы умеете считать? Ну, да. До двух. Вы нас просто обижаете, Николай Владимирович. Да? А я вот вам докажу, что до двух вы считаете плохо. Как это так? Ну, вы можете безошибочно сосчитать, когда в прилагательных на ан-ян пишется одно «н», а когда два. Ах, в прилагательных? Ну, это другое дело. Да-да, вот сосчитайте, пожалуйста, сколько «н» в прилагательном «карманный». Карманный, аньян, значит, одно. Эх вы, горе-громотей. А сколько н в прилагательном песчаный? Песчаный? Да. Песчаный. Ага. Как будто бы слышится два, да? Да, песчаный. Два. Два. Ничего вы не знаете, друзья мои. Мне просто стыдно за вас. Вас действительно надо учить считать до двух. Запомните хорошенечко, в прилагательных с суффиксами ан -ян пишется одно н глиняный, полотняный, кожаный. Ну, если мы запомним только это правило, мы и научимся считать только до одного н. А чтобы научиться считать до двух н, запомните исключение из этого правила. С двумя н пишутся три прилагательных на ан -ян: стеклянный, оловянный, деревянный. Ну, вы нас обещали научить считать до двух Н. А какой же это счет? Да, мы просто запомним, где одно n, а где два. А считать, это совсем другое дело. О -о -о. Считать это к одному Н, прибавить еще одно Н. Чтобы, чтобы получилось два Н. Да. Не волнуйтесь, друзья мои, я вас и этому научу. Вы начали со слова «карманный» и не справились с ним. Вот тут-то и надо считать. Берем слово «карман». В его основе есть одно n? Есть. Есть. Прибавляем еще суффикс n. Да-да, есть такой суффикс. И получается, что в прилагательном карманный 2n. Все, я понял. Возьмем слово ураган, прибавим суффикс n и получим 2n в слове ураганный. Правильно, правильно. Я вижу, вы уже все поняли. И можно петь песенку. Для прилагательных давно записано в ученых книжках. Аньян пишите Н одно. Аньян пишите Н одно, И больше никаких излишков. Румяный Дед Мороз махнет серебряной рукавицей. А сколько Н? Всего одно. одно. А сколько Н? Всего, Всего одно. А два здесь вовсе не годится. А где два Н? Сомнений нет. В окне с поверхностью стеклянной. Здесь оловянный шпингалет. Здесь, здесь оловянный, оловянный шпингалет. И подоконник, подоконник деревянный. Туман содержит букву Н. А если город стал туманный? В основе Н плюс суффикс Н и получается 2Н. Запомним, Запомним этот случай странный. Ну, теперь, надеюсь, вы хорошо запомнили правило про Ан-Ян. Хорошо. Тогда спойте мне, пожалуйста, куплет с прилагательными, в которых пишется 2 Н. 2 Н. Пожалуйста, сейчас споем. Осел ударил в барабан, и звук раздался барабанный. Из бани вылетел баран, из бани вылетел баран. За ним догонку веник банный. Ну вот, мы говорили, Баран, барабан, банный, барабанный. Ну а что вы, Николай Владимирович, у нас все правильно. Барабан, одно «н» в основе, добавляем второе суффикс, получается барабанный, 2 «н». Баня, одно «н» в основе, добавляем второе суффикс, получается банный, 2 «н». Да? Все правильно? Все. В таком случае давайте поскорее попрощаемся с ребятами. Веселый урок окончен.